Блокадные истории Елены Недошивиной. Видите ли, я бутафор. Бутафор слово-то какое ёмкое, смекалистое, игровое. Зрители приходят в кукольный театр, смотрят представление и редко когда задумываются над тем, кто всё это сорудил. Все эти забавные рожицы, ужасные хари, оскальные морды а это всё мы, художники-бутафоры. И сколько тут нужно Что, думаете, скажу мастерства? Нет, отваги. Хотя и мастерство, конечно, штука не лишняя, без него-то никуда. Вот заходит к нам в мастерскую молодой нахальный режиссёр, год как закончил институт. Держит в руках какие-то разрозненные предметы и с виноватым таким видом говорит: "Это голова зайца, а это туловище греческого солдата из лисестраты". В общем, Не знаю, как из них надо сделать муху. Причём заметьте, мне это нужно вчера. И что прикажете делать бутафором штатным волшебником, мастеровым его величества кукольного театра. А я-то себя знаю, мне чем сложней поставленная задача, тем азартнее сердце бьётся. Тем больше риск, а результаты ослепительней. Правда, голову зайца мне стало жалко под муху пускать. Может, пригодится ещё для какого-нибудь слона. Нашла я завалявшуюся в ящике головку чепалоне, нарастила глаза, скрутила из проволоки хоботок и всё это отмышировала. Голова состоялась. Теперь, используя доселе невиданную в кукольном деле технику, вырезала и склеила мухе туловище. Тут нервный режиссёр нагрянул. Ну что? Ну как? Лена, вы эту технику где подсмотрели? Да нигде, сама сообразила. Ой, чувствую вы с вашей дерзостью таких мне кукол понаделаете, что у детей ум за разом зайдёт. И убежал. Ну им положено нервными быть, режиссёрам-то. Ничего вот актёр эту муху оценит. Стала я ей бархатной оснасткой, брюшко и лапы наращивать, она у меня в руках чуть не зажужжала. Крылья сделала такими насекомистыми, а глаза фасеточными, и вся муха зашевелилась, вот-вот взлетит. И тут он прибегает, в двух шагах от премьеры, смотрит на эту муху безумную, минуту другую смотрит и вдруг произносит слова: который мне слаще признания в любви. Гениально. Гениально. Гениально. Мне иногда кажется, что своим искусством, ну ладно, скажем, скромнее, ремеслом своим я обязана бабушкам. Их обеих прекрасно помню: бабушку Нину и бабушку Таню. Обе родились и жили в Ленинграде. Обе пережили блокаду. Ровесницы Им было лет по 20, совсем молоденькие. Поразительно, как по-разному они относились к этому своему страшному опыту. Бабушка Нина никогда ничего про войну не рассказывала, как будто то и не было. Она, казалось, жила в каком-то своём уютном мире, который неустанно вокруг себя создавала. Я обожала оставаться ночевать в её комнате в большой коммунальной квартире. Весь широченный подоконник единственного окна был у неё уставлен горшками, банками, вазами, в которых росли розы, и аромат стоял такой, что войдя и вдохнув, человек останавливался, слегка оглушённый. Томный дух, довольно приговаривала бабушка, наверняка имея в виду томительный, сладостный Но больше всего меня в её комнате завораживало трюмо. Я могла в нём увидеть собственный затылок с двумя кренделями косичек за ушами. Вообще мне всё здесь нравилось. Круглый стол, за которым мы с бабушкой пили чай из красивых тонких чашек, вприкуску с сахаром, тот лежал в квадратной стеклянной банке, и его надо было колоть крокодилом-щёлкунчиком. Бабушка вкладывала кусок межкрокодильих зубов, прикрывала рукой длинную крокодильью морду, нажимала крк и протягивала на пухлой ладони осколки сахара. Как же это было вкусно. Ещё была печка, рядом с которой зимами томились валенки и большая барская кровать с крутобёдрой периной. Завершали обстановку напольный мозоровский часы и шифоньер, а на нём радио очень высоко. Я сейчас думаю, ведь невозможно было так просто убавить или увеличить звук или вообще его выключить, а об этом никто и не задумывался. Радио не отключалось никогда. Часов в 11 мы укладывались спать. И ритуал отхода ко сну всегда был одним и тем же. Сначала бабушка загадывала мне загадки, давно известные. Сидит на ложке, свесив ножки, что это? Вермишель, радостно угадывала я. Потом ещё минут 20 мы шептались, хихикая и вздыхая. Наконец, последним, уже в туманном полусне, отсчитывала полуночное время радио, которое потом всю ночь только попискивало каждые полчаса. Недавно я смотрела "Блокадные хроники", там диктор за кадром говорил, что у блокадников на всю жизнь осталась привычка никогда не выключать радио. Пока работало радио, город был жив. Кстати, я и за собой замечаю болезненную привязанность к постоянно бормочущему звуковому фону. Видимо, по наследству передалось. Так вот вся моя любовь к рукоделию лоскутам, кружевам, пуговицам и проволочкам от бабушки Нины. Сколько у меня всего осталось после неё, всех этих бессмертных вязаных вещей: сумочек, салфеток, перчаток и воротничков, и, конечно же, тряпичных кукол, которых она очень быстро вывязывала мне в детстве, а потом и я, наученная ею, вязала и дарила всем вокруг. Они были удивительно живые, просились в руки, даже ласкались. Наверное, с тех самых пор, ещё с детства, я выбрала мягкие материалы, и сейчас их в работе предпочитаю. А от второй бабушки, от Тани, у меня, как мама говорит, вся экзальтация. А я думаю, это такая врождённая кукольность, которая отличает человека нашей профессии от других. нормальных людей. Я убеждена, что в бабушке Тане умерла актриса, причём актриса именно кукольного театра. У меня осталась её фотография в позе женщины-вамп, с кинжалом в руке и с надписью: "Буду мстить". Вот уж ею, бабушкой Таней, было рассказано мне столько блокадных историй, и почему-то все они, даже самые страшные, казались не в самом делешными. какими-то кукольными, хотя знаю, что все они произошли в действительности. И ещё, мне кажется, что всех этих людей, и родных, и незнакомых, я могла бы смастерить так подробно, так доподлинно, что наш молодой нахальный режиссёр надолго бы замер, рассматривая эти истории, а потом воскликнул бы от души: "Гениально!" Гениально. Гениально. История первая. Как мою бабушку чуть не съели. В годы блокады бабушка Таня была донором, сдавала кровь для раненых солдат, получала за это усиленный паёк. Наверное, не выглядела такой доходягой, как остальные. Однажды ей передали записку от незнакомого человека, якобы вернувшегося с фронта и привёзшего ей посылку. И ждёт её эта посылка по такому-то адресу, где-то на Петроградской стороне. По странному совпадению, это был день, когда бабушка получала свой усиленный паёк. После работы она отправилась пешком за посылкой. Квартира Указанное в записке оказалось в большом мрачном доме, в бельетаже. Дверь открыла старуха, пригласила войти в дом, сказала, что посылку вот-вот должны принести. Бабушка Таня прошла в комнату, села за стол, огляделась. Старуха эта выглядела почему-то запуганной, какой-то прибитой, и Тане стало её жалко. Она развернула поёк и предложила ей хлеба. Старуха взяла кусочек и вдруг расплакалась. "Беги отсюда, дочка", сказала она. "Беги из этого проклятого дома. Никакой посылки тебе не будет, а будет ноши смерть". И торопливым шёпотом призналась, что это двое её сыновей задумали мою упитанную бабушку убить, а мясо продать. Такой был в те годы страшный промысел. из-за повальной голодухи. Ей лишь вспоминать о блокаде честно и до конца. Как только старуха это произнесла, в дверях заклацал ключ. Бабушка, даже без спасибо, не попрощавшись, метнулась к окну, напоминаю белетаж, довольно высоко от земли, вспрыгнула на подоконник, рванула створку и бросилась вниз. Хорошо, на земле была накидана куча какого-то хлама и ветоши, и всё обошлось удачно. Я кинулась бежать от чертя голову, как заяц от гончей, восклицала бабушка Таня. В детстве я представляла себе эту историю в духе сказок братьев Гримм, и всегда сердце начинало учащённо биться на этой фразе: "В дверях заклацал ключ", потому что бабушка Театрально прикладывала руку к груди и закатывала глаза. Сейчас почему-то мне представляется маленькая кукольная сцена, и моя бабушка в роли Петрушки, который от чертя голову с воплем бросается куда-то вниз, в преисподнюю. История вторая. Как беспричинная смешливость спасла бабушку Таню от гибели. Однажды бабушка Таня шла куда-то с подружкой. Вдруг воздушная тревога. По инструкции надо было немедленно бежать и прятаться. Куда получится? В бомбоубежище, в подворотню, в подъезд. Девочки забежали в подъезд ближайшего дома, прижались спинами к стене, но всё-таки они же были девчонки, совсем юные, и договаривая, продолжали хихикать над чем-то смешным. Тогда люди вокруг стали шикать на них и стыдить: "Война, мол, беда, люди гибнут, а вы тут смеётесь бестыжие". Девочки, чтобы не разодоривать народ на скандал, выскочили и перебежали в другой дом. И когда, пригнувшись, бежали через дорогу, за их спинами раздался взрыв в дом, где только что они хихикали и где их так стыдили. Попала бомба. Когда бабушка рассказывала мне в детстве этот случай, она не забывала добавить: "Так смех спас мне жизнь. И ты смейся", говорила она. "Никогда не стесняйся смеяться во всё горло", и сама принималась театрально хохотать, закидывая голову и хлопая в ладоши. История третья. Как в экстерьер Уберёг мою бабушку от каннибализма. Как-то бабушке Тане по случаю удалось купить на рынке кусочек мяса. Драгоценность невероятная. Принесла она его домой, и все оставшиеся в живых жильцы квартиры собрались на кухне, чтобы не расстранжирить даже запаха варившегося мяса. Но как-то вид его и запах сладковатый показались странными. Знаешь что, Татьяна? сказала соседка Мира Григорьевна. Надо бы проверить это место, Черчели. Черчелям звали в экстерьере дяди Фимы, профессора с третьего этажа. Настоящим чудом было то, что Черчель до сих пор был жив, ведь в годы блокады домашних животных не существовало, их все давно съели, как и голубей, мышей, бродячих кошек и крыс. А дядя Фима надёжно прятал своего друга от чужих людей и главное делил свой паёк ровно пополам. Так что Черчилль не то чтобы процветал, но всё же лапами продолжал загребать потихоньку. Сбегли на третий этаж, позвали даму с собачкой. Скрепя сердце, бабушка отрезала маленький кусочек от своего сокровища и предложила псу, а тот вдруг как зарычит, Как попятится, да как затрясёт башкой. И сразу всем стало ясно человечина. И пока соседи спорили, что правильней выбросить этот кусок на помойку или похоронить его по-христиански, закопав в землю, бабушка таня мчалась в уборную, где её с полчаса выворачивало и выворачивало наизнанку. Бывают страшные godziny, дитя моё, сказал ей потом дядя Фима, прижимая черчеля к груди, когда животные могут преподать человеку урок человечности. Взять к примеру Тёску, моего благородного пса. Говорят, он личность достойная, но не сомневаюсь, что по части нравственной в наших условиях мой черчель дал бы тому 100 очков вперёд. История четвёртая. крысы на лиштуковом мосту. Нет, неверно поправляет меня мама, прочитав эти записки. Крысы были, да ещё как были, огромное количество, и истории с ними связаны такие жуткие, даже рассказывать не хочу. Одну только расскажу, о крысе хозяйки У нас в комнате, где бабушка Таня жила со своей мамой, твоей прабабушкой Лизой, стояла большая старинная печь в стиле ренессанс, чугунная, роскошная, с узорной решёткой с выпуклыми розами. В мирное время её накрывали скатертью и использовали как стол. А во время войны она прямо-таки спасала семью. Её топили обломками мебели, кипятили на ней воду, варили какую-нибудь баланду. просто сидели вокруг неё, впитывая тепло. Так вот, когда бабушка Таня оставалась одна в комнате, откуда-то из-под пола, из-за печи выходила старая, огромная крыса с посиделой мордой и неторопливо, похозяйски, не обращая на Таню внимания, обходила свои владения. Крысу не пугала ни топанье ног, ни брошенные в неё предметы, вскинет морду, замрёт и уставится на бабушку чёрными острыми бусинами глаз, будто колит. Это было очень страшно. Бабушка залезала на печку, подтягивала ноги и отчаянно стучала конфорками, следя за каждым шашком жуткой квартирантки. Да какой там квартирантки? Та не чувствовала, что не она тут хозяйка, а именно крыса. Многие годы потом вснились эти неторопливые визиты. А ещё в особо тяжёлые ночи вспоминалась картина, увиденная неподалёку от театра БДТ. Там возле деревянного мостика, его называют ещё Лештуков мост, стояла одинокая запряжённая в повозку лошадь, оставленная хозяином минут на 10. Совсем тоща лошадёнка, и вдруг, откуда не возьмись, на мост хлынула и потекла у пруда река серых крыс. В одно мгновение хищная масса взмыла на лошадь, облепила её, и минут пять шевелящееся чудовище вздыхало и попискивало, потом рухнуло на землю и рассыпалось на серые шкурки. Остался на земле только обглоданный дочиста лошадиный скелет. Знаешь, говорит мама помолчав. Я всегда была уверена, что разные медицинские эксперименты проводят на крысах, потому что они во многом человека напоминают и в поведении, и по интеллекту. Может, это какая-нибудь цивилизация, которая существует рядом с нами? Отражение в зеркале. А ещё в комнате, кроме роскошной печи, было роскошное зеркало в ореховой раме, волнами вздымавшееся над безупречной гладью. И самая большая волна как бы нависала над овальным зеркалом, не смея пролиться вниз. Не знаю, может, из какого дворца это зеркало к нам попало, но все его страшно любили и очень им гордились. До войны в нём отражалась большая и красивая семья, в том числе прабабушка Лиза. Она всегда была хрупкой и изящной женщиной с пышной каштановой волной над лбом, а во время блокады так отощала и ослабела, что стала ходить с клюкой, как старуха. Не говоря уже о том, что от недостатка кальция повылезли все её роскошные кудри. И вот ведь неустрибимая природа женщины не могла видеть себя такой занавесила зеркало тряпкой. Когда блокада уже подходила к концу, и с продуктами стало чуть полегче, у прабабушки Лизы возникло ощущение, что она поправилась и похорошела. Может, тут сказалось ожидание скорой развязки, конца войны, приподнятое настроение, Надежда на будущее, короче, она осмелилась. Она решилась взглянуть на себя. Подошла, расчехлила зеркало. Тут непременно надо заметить, что по рассказам мамы и бабушки, прабабушка Лиза была человеком терпеливым и добрым, невероятно кротким была человеком. Шутка ли? 27 лет преданно ухаживала за своим парализованным мужем. Так вот, взглянув на себя в роскошное дворцовое зеркало, гордость и любовь всей семьи, она со всего маху как саданёт по нему своей клюкой в дребезги расколошматила. Видимо, так потрясла и ужаснула её старуха, которую увидела она там вместо себя. О! Я бы решила эту сцену двумя разными куклами. Я даже знаю, из чего бы обеих смастерила: одну, молодую и красивую Лизу, сделала бы с очаровательной фарфоровой головкой, а другую Тут ещё надо подумать. Тут что главное? Чтобы у зрителя от сострадания и любви сердце зашлось, чтобы слёзы полились, которые в нашем деле самые настоящие. Красная Москва. А вот это не семейная история и не кукольная. Я бы не взялась по ней мастерить персонажей, потому что всё в ней связано с запахом. А запах это не театральная сущность, это не цвет, не звук и не жест. Хотя тут запах, о котором речь пойдёт, был знаком большинству населения советской страны. Это были знаменитые духи Красная Москва. И мамина подруга Люся, которая в начале блокады исполнилось лет 5, тоже отлично различала этот запах. Каждое утро она самостоятельно бежала в детский сад. Детские сады в годы блокады продолжали работать. Каждое утро она бежала на свидание с любимым запахом духов, которыми пользовалась одна очень красивая женщина. Она приводила в тот же садик и в ту же группу своего сына. От неё, несказанно, волшебно пахло Красной Москвой. Видимо, голод как-то обострял обоняние. Во всяком случае, едва переступив порог, Люся чувствовала аромат духов и понимала, что женщина с мальчиком уже пришли. Это был совсем новый у них мальчик, так бывало, когда несколько групп сливали в одну, ведь очень часто группы редели. Люсе хотелось подружиться с ним, но она стеснялась и каждый день думала: вот сегодня, сегодня. Иногда даже провожала женщину с сыном до самого дома, просто шла в нескольких шагах позади, как будто ей в ту же сторону. Шла в тончайшем шлейфе запаха Красной Москвы, пока те не входили в свой подъезд. Однажды утром, прибежав в сад, Люся поунылой пустоте воздуха поняла, что женщина с мальчиком сегодня почему-то не пришли. Она волновалась весь день, просто места себе не находила. А вечером, едва воспитательница отпустила детей по домам, побежала к знакомому дому, повернула за угол и встала, онемев. Долго смотрела на проломленную крышу, на выбитые от удара бомбы окна. Потом медленно подошла к подъезду и задыхаясь, стала взбираться вверх по полуразрушенной лестнице. На третьем этаже остановилась. Слабый аромат Красной Москвы, прощальный витал над вонью извёстки и гари. Она заплакала. Поняв, что никогда больше не увидит эту удивительной красоты женщину, никогда не узнает её истории, никогда не подружится с мальчиком. Я эту девочку, её лёгкие ноги взбегающие вверх по разрушенным ступеням, вижу так ясно, будто это я и была. Понимаете, кукольный театр настоящий кукольный театр это ведь не Золушка. Вернее, не только она. На кукольном языке можно рассказать обо всём: о великой любви, о предательстве, об упоительной радости жизни, даже о неизбежности смерти. Но вот эту историю перевести на кукольный язык невозможно. Почему? Да я всё о запахе. Не театральная сущность,